Глава десятая. Отсутствие ушастика меня немного напрягало. Как ни как одной в этом мире мне было немного страшновато засыпать, а он как ни крути был моим единственным другом здесь, пока что. Эверина я знаю слишком мало, чтобы считать его таковым, а еще была чисто практическая польза от Дарги. Он определял опасность. Я вспомнила местный аналог скорпиона и поежилась. Надо было попросить генерала сначала осмотреть кровать и комнату на предмет повреждений, так сказать, а то разворачиваться и идти к нему посреди ночи как-то не очень хотелось. Но, возможно, пока няня безврежена, мне не стоит ничего опасаться. Я вздохнула, осмотрела кровать, подошла к окну и закрыла ставни. Медка могли сделала комнату, даже под кровать загрелула, и ничего не нашла. если только какие-то неведомые мне заклинания но я положилась на удачу тем более что спать мне хотелось просто неимоверно поэтому я переоделась в ночное платье хотела бы сказать рубашку да язык не повернулся на такую красоту затушила свечу или глаз спать всю ночь мне снилось будто я превратилась в дракона и парила в поднебесье это было настолько волшебно Что проснулась я вполне живой, бодрой и полной сил. Так, кто тут хотел, чтобы я занималась магией? На завтрак меня как ни странно позвала женщина, а вовсе не Эверин. "Госпожа, идите завтракать". Она сгорянула в комнату и жадно осмотрела меня. "Что ж, слуги, насколько я знаю по всяким там романам, всегда охочей до да сплетен. Как ваше имя?" спросила я у служанки и сделав невозмутимое лицо, Эмилия, госпожа, я помощница кухарки. Говорил, слух у него нет. А впрочем, меня это не касается. Может быть, он их за ночь выписал из города. Кто его знает, что они тут могут с их магией. И вот это, кстати, меня сильно смущало, что я ровным счетом ничего здесь не знаю. Обязательно спрошу у Эверина, есть ли у него в доме библиотека. представила, как спрашиваю: "Как пройти в библиотеку?" И едва не засмеялась в голос. "Добрый день, Джулия. Вижу, у тебя наконец-то хорошее настроение". Генерал уже сидел за столом. "Да, он умеет извечь. Просто прекрасное", я обворожительно улыбнулась ему. "Эх, жаль, что у меня всего два платья. Сегодня чуда не случилось, и новое не появилось передо мной". А я так ждала. Как только я села за стол и трапеза началась, ко мне на колени спрыгнул шастик. "Иди отсюда, предатель", пихнула я его. Но он противно заверещал и отказался слезать. И вот что мне с ним делать? Может быть, подарить девочке собственного дарги, не думая, что папаша разрешит, по крайней мере, сейчас. Джулия Когда завтрак закончился, Эверин обратился ко мне: "Пойдём учиться магии". "О, наконец-то!" я усмехнулась и отправилась за генералом, отметив, что он покосился на Миврис. Конечно же, девочка побежала за нами, и правильно, кому ещё эту непоседу оставить? Мы снова, как и в прошлый раз, вышли в сад. Девочка осталась с ушастиком, который, кажется, не отходил от неё ни на шаг. Я прям даже ревновать начала. Нет, все-таки, если у нас сложатся более или менее хорошие отношения с ее отцом, я все-таки намекну, чтобы он нашел ей какой-нибудь зверюшку. Дарги только мой, моя прелесть. Я усмехнулась, вспомнив любимый фильм, который мне теперь уже никогда не увидеть, и посмотрела на генерала. В этот раз он, кажется, учел свои ошибки. Жулия, я прочитал, как работать с твоей магией. Это правда только теория, и до сего времени проверить её на практике не представлялось возможным. То есть, ты первый открыватель? Облевнолась я Эверино. Яркое солнце и свежий горный воздух, а может быть, ещё и магия. Зараза, забыла прочитать про магию Рейс. Действовали на меня странно раскрепощающие. Появились мне свойственные мне необычные эмоции, какая-то лёгкость и радость, ощущение полёта, совсем как во сне. А может быть, я просто менялась под этот мир и новое тело? Кто знает. Но я чувствовала себя почти счастливой, а ещё невероятно лёгкой. В какой-то степени, да. Странно, но Эверен тоже улыбнулся. Наверное, на него тоже действовала эта странная магия. Так, Встань вот здесь и дотронься до дерева. Я послушалась его, а генерал продолжал вещать. Разница между нашей магией в том, что вы видите её, а мы больше чувствуем. Опираемся на чувства, то есть. Я хмыкнула. Интересно, на какие чувства они опираются? Не навести злости, а, может быть, чувства долга? Интересно, у них движущая сила одна-ко. Поэтому закрой глаза. И попробуйся увидеть потоки магии, идущие от дерева. Таким как ты проще работать с предметами, касаясь их, чтобы видеть, продолжал Эверен. Я закрыла глаза. Сначала ничего не происходило, хотя ни то, что касалось дерева. Я буквально вцепилась в него, а потом я чисто интуитивно погладила пальцами древесный ствол, и вдруг земля на вздрогнула. Я действительно их видела. Нити, которые шли от дерева к моей руке, а от руки во все стороны, увидела? спросил Эверин. Я только кивнула, продолжая стоять с закрытыми глазами, боясь спугнуть видение. Но и смешной она, наверное, выгляжу. Стоит великовозрастная девушка и обнимается с деревом. Я усмехнулась, но глаз не открыла. А теперь открой глаза. И постарайся не потерять то, что видишь. Если я правильно понимаю, то когда научишься, сможешь одним усилием воли переключать зрение. Я послушалась его и попыталась открыть глаза. Открыла. Сначала расстроилась, показалось, что я перестала видеть магию, а потом сморгнула и поняла, что вовсе не перестала, просто всё стало другим, более зыбким и ярким одновременно. Почти как в ту ночь, когда я спасла миссию. Рассмотри потоки и попробуй с ними взаимодействовать. Я слышала голос Эверина, словно издалека. Взаимодействовать? Интересно, с чем? Я осмотрелась. Все предметы взаимодействовали между собой и светились разным светом. А ещё в воздухе в виде линии, уходящих в никуда, висели, если можно так сказать, потоки. Странно, я никогда не думала, что их так много. Присмотрелась повнимательнее и удивилась, увидев взаимодействие между Дарги и дочерью Эверина. Яркая алая магия от сердца к сердцу. Как здорово! Наверное, так и выглядит любовь. Посмотрела на себя и вздрогнула. Запястье обплел тол не маленький шнурок или нить, какой я ее видела недавно. А огромная цепь с толстыми звеньями, которая переливалась и блестела, не совсем мне не понравилась. Никаких усов от сердца к сердцу и в помине не было, а вот цепь это да, это серьёзно. А ещё несколько маленьких цепочек, которые извивались как змеи, ползали камниатая, верена. Вот же зараза, а притворялся таким хорошим. Я отскочила. Схватила сверху первую попавшуюся нить, представила, что это чистая сила в моих руках, и ударила сначала по змейкам, а потом по цепи. Кажется, кто-то закричал, что-то зашипело, но я ничего не слышала и раз за разом только методично ударяла светящейся нитью по цепи. Я не буду рабыней. Точка. Кажется, я всё-таки переусердствовала. Понятия не имею, что мной двигало. но с последним ударом мир заволокло тьмой и я рухнула в обморок. Ну что, очнулась? Благодаря этому голосу я действительно очнулась, открыла глаза и посмотрела на генерала. Он сидел рядом со мной на траве. В саду по-прежнему пели птицы и светило солнце, а еще в его глазах не было ни капли злости. Странно, я вспомнила толстую цепь. И меня саму буквально затрясло. Я выдохнула сквозь зубы. Спокойно, Юля. Я посмотрела на генерала и кивнула. Может быть, сделать вид, что я ничего не знаю и не видела, что со мной случилось. Магическое истощение, то есть не привычки потратила слишком много сил. Эверен немного помолчал, словно собираясь с мыслями, а потом сказал: "Спасибо тебе, Мне показалось, я ослышалась. За что? Интересно, по мне видно, что я сильно удивилась. За то, что сняла оковы, ответил он, словно это само собой разумеется. Какие оковы? генерал вздохнул и отвернулся. Для него это, видимо, была тяжёлой темой. Я не знаю, как ты их видела и чувствовала. Я понял только немногим раньше тебя, но увидеть не смог. Кажется, няня Мивре послала мне прощальный сюрприз, превратила связь риз и хозяина. Я поморщилась, но промолчала. В оковы. И что это значит? Прямо день открытия сегодня. Ну, генерал замялся, а я с изумлением наблюдала, как покраснели у него щёки. Ну, точно девушка, или это от жары он так и раскраснелся? Нечто вроде приворота, только обоюдного и медленного. а потому незаметного ну зачем это ей ахнула я и резко села ведь если мы я не смогла выговорить дальше проклятое смущение но думаю эверин и так всё понял а я наконец-то смогла договорить справившись со смущением если родится дракон зелёной силы в конце концов разве не для этого и используют риис великие драконы генерал вдруг вскочил на ноги. Я забыл, что ты ничего не знаешь даже о зов. Магический долговременный приворот смертельно опасен, а оковы становятся прочными и нерасторжимыми со временем. К тому моменту, как их успевают обнаружить, его уже невозможно снять, а оковы постепенно стягивают двоих сильнее, чем обычная страсть в сотни раз. Истерики, приступы ревности, Невозможность оставить своего партнёра даже на несколько секунд. Болезненная привязанность в конце концов оковы стягивают двоих так, что попытка выйти в другую комнату может стать для одного из них смертельной. "Мама, дорогая", я схватилась за голову. "Что ж это у вас за мир дурацкий? Какой есть?" усмехнулся Эверен, а потом вдруг посмотрел на меня. И выглядела я, наверное, не так, чтобы хорошо. "Успокойся, Джуля, всё уже позади". "Ну да, позади", я хмыкнула. "Скорпионы позади, всякие там привороты тоже, а что-то другое, более страшное и неправильное впереди. А ещё попытка меня использовать всеми, кто попадается на пути, или убить. А самое главное мне некому доверять". Да, магическое источение, видимо, истощает не только тело, но и душу. Иначе почему мне прямо так трясло? Я вообще-то к истерикам не склонна была, пока не попала в этот дурацкий мир. Что пивот трижды. Мне ты можешь доверять мне, тихо сказал Эверин. Что? Я слышалась, приподнялась на локте, чтобы ближе рассмотреть лицо генерала. Я оказалась в опасной близости от него и поняла, что это странное притяжение никуда не делось. Хм, может быть, я не провела связь? Я боялась признаться самой себе, что дело может быть вовсе не в магии, и что никогда ещё ни один красивый мужчина, да что там, ни один мужчина вообще не говорил мне таким проникновенным голосом, что я могу ему доверять. И пусть я тысячу раз не могла, и пусть я для него риис, а он хозяин. Мне хотелось хотя бы на мгновение поверить в эту сказку, сладостный сама обман. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом я сморгнула и отвернулась. Не знаю, зачем ему это надо, но с его стороны это очень жестоко. В конце концов между нами стоят все их дракони обряды, законы и... Его мёртвая, горячо любимая жена. Дверясь своему хозяину, я усмехнулась, стараясь, чтобы голос не дрожал. Эверин поморщился, но промолчал. Правильно, пусть сначала думает, а потом говорит. Изменить эту связь не в его власти. Ты, кажется, хотел научить меня защитной магии, чтобы если что, я смогла бы защитить Миврис. Я решила сменить тему. Не хочу больше ходить по лезвию ножа. Ну, учу, он кивнул, но не сегодня. Тебе пару дней нельзя использовать магию, а ещё ты должна лучше научиться контролировать себя, иначе ты можешь выложиться на полную и умереть. Слова звучали жёстко, но правильно. Как контролировать? вздохнула я. Я научу. А пока давай заключим магический договор о приёме тебя на работу и о Эверин замялся. А защите я приподняла бровь, но промолчала. Договор так договор. Это, кстати, уже второй будет. А где интересно сейчас сей Рональд, и могу ли я с ним связаться? Последние дни я почти о нём не вспоминала, но сейчас ввиду открывшихся возможностей я, наверное, смогу хотя бы попробовать. Я прикрыла глаза и попыталась увидеть нить договора. связывающего меня с синим стражем. Хоть Эверин и говорил, что использовать силу опасно, но я чувствовала, что уже достаточно отдохнула, а в крови почему-то бурлил адреналин. Потребовалось совсем немного времени, я вно меньше, чем в первый раз, и я увидела нить тоненькую синюю, едва различимую, которая тянулась куда-то далеко сквозь пространство. Так замечательно. Как буду себя лучше чувствовать, попробую связаться с Сейром Роनाल्डдом. Так, на всякий случай. Я открыла глаза и выдохнула. Эверен внимательно на меня смотрел, да так, что захотелось спрятаться от его взгляда, доверять ему. Как же? Ага, держи карман шире, хотя очень хотелось. Но я засунула свои желания поглубже и сказала: "Я готова заключить договор. Хорошо. Генерал был краток и поднял руки, как когда-то Асей Рональд. Я, генерал Эверин из дома Черных Драконов, волю первородных дракон по сирий происхождению, обещаю Эверин Жюли своей рис помощи, поддержку, а также доверие и защиту. Черная нить спыхнула на его запястье. Договор был похож, не похож на первый, а как же взамен на магические услуги? Говори, Эверин кивнул на меня. Я Севрин Жюлье, риис генерала Эверина. Мне показалось, или при этих словах он передернулся. Обещаю защищать дочь генерала Севрин Миврис и ни помыслом, ни словом, ни делом не вредить ей. Мне показалось, или Эверин смотрел на меня удивленно. В чем дело? Чего он ожидал? Черная нить? засветилась на запястье и пропала теперь совершенно я связана не только узами реис